Когда предмет оказался ближе к поверхности, он стал видимым. Сверхъестественно. Твердый, прозрачный. Невидимый в воде становится заметным, когда оказывается в воздухе. У меня засосало под ложечкой, и мое сердце почувствовало, что это за штука до того, как поняла. И то, и другое запульсировало, когда я осознала, что предмет, который я держу в руках, это хрустальный шар Финеллы. Шар, которым неизвестно ударил ее по черепу, шар, которым кто-то пытался убить ее. Эта штука пролежала на дне реки несколько дней. Прозрачно сделала ее невидимой в воде, хотя она лежала на самом виду. Неудивительно, что полиция ее не заметила. Только если бы они бродили по мелководью, и только бы если случайно наступили на нее, как я, они бы обнаружили предмет своих поисков. Разумеется, я отвезу его инспектору Хьюиту Сразу же. Выходя обратно на берег, я заметила, что в изгородях повисла совершенная тишина, как будто птицы боялись даже пикнуть. Хрустальный шар холодил мои ладони, отражая искаженные образы земли, деревьев и неба. Водоворот оттенков был словно краска, которую капнули в воду. Если бы не стекло, я могла бы пропустить вспышку голубого среди деревьев, цвета, который не был свойственен этому месту. Я тут же остановилась, будто бы по делу. Не смотри прямо туда, подумала я. Я бесполезно выкрутила подол платья, как будто пытаясь выжить его. Затем соорудила небольшой гамак из ткани и спрятала там хрустальный шар. Оставит ли моему кры руки отпечатки пальцев? А? Кто знает? Я делала, что могла. Черт бы все побрал! Громко сказала я, скорее для пущего эффекта. давая понять, будто я думаю, что одна здесь. Периферическим зрением я видела пятно цвета среди кустов. Слегка отведя взгляд в сторону, я увидела, что это шарф, украшенный цветочными узорами шарф. Может, это эльф, о которых мне рассказывали Даффи и Фели, Один из тех злобных водяных духов, которые крадут детей? Может, это тот самый, который похитил ребенка миссис Бул? Но нет, эльфы не существуют. Или существуют. Я медленно посмотрела направо. Довольно резко, как будто по волшебству образ стал чётким, словно оптическая иллюзия в девичьем ежегоднике, когда силуэт из двух лиц в профиль внезапно оказывается подставкой для яиц. Седые волосы, серые глаза, уставившиеся прямо на меня, шарф на шее, бриджи для верховой езды, даже монокль, висящий на шее на чёрном шнурке — Это компонентка монеты Херворд-Урсула, неподвижно стояла среди кустов, рассчитывая, что, сохраняя неподвижность, останется невидимой для меня. Урсула, собирающая ивовую лазу на берегу реки, чтобы плести свои жуткие корзины. Я позволила своим глазам посмотреть в ее, а затем отвела взгляд, как будто не заметила ее. Я взглянула направо от нее, налево, и, наконец, поверх нее, вяло приоткрыв рот. Я почесала голову и... Потом, боюсь, живут. «Я иду, Глэдис!» — прокричала я. «Это просто белка!» И с этими словами я двинулась к мостику, бормоча что-то себе подно, словно безумный дочек с центричного сквайра. «Проклятье!» — подумала я. «Я же не смогла изучить место полицейских раскопок!» Тем не менее, день оказался выше степени продуктивным. В кармане у меня лежала серебряная делюсовская ложка для омаров, которой... Я была в этом вполне уверена, убили бруки Хейрвуда, а в юбке хрустальный шар, который почти наверняка был тем предметом, которым ударили Финеллу. В конце концов, если это не так, зачем его бросили в реку? Моей голове начала обретать форму идея. Разумеется, я немедленно передам эти предметы инспектору Хьюитту. Так я и планировала с самого начала, но... Кстати, призадумалась я, можно ли получить отпечатки пальцев с предмета? который пролежал в проточной воде несколько дней. И глава двадцать третья. Я успела подняться не больше, чем на дюжину ступени, когда откуда-то из вестибюля раздался голос отца. «Флавия!» Меня засекли. Я остановилась, повернулась и спустилась на одну ступеньку из уважения. Он стоял у входа в западное крыло. «В мой кабинет, будь добра!» Он развернулся и ушел. Я побрела вниз по ступенькам и хвостом последовала за ним, стараясь держаться подальше. «Закрой дверь», — сказал он и сел за стол. «Это серьёзно. Обычно отец читает нотации, стоя окна и на землю. Я взгромоздилась на краешек стула и пыталась изобразить внимание. Мне звонила сестра Хемант по... Он сделал жест в примерном направлении телефона, но не мог заставить себя произнести слово. По инструменту. Она говорит, что ты... «Вывезла доктора Кисинга под дождь». «Вот ведьма! Я ничего такого не делала!» «Он не был под дождем», — запротестовала я. «Он сидел под зонтиком на лужайке и уже был там, когда я приехала». «Без разницы», — сказал отец, поднимая руку, как полицейский, регулирующий дорожное движение. «Но он старый человек Флавя. Нельзя нарушать его уединение бессмысленными нежданными визитами. Но...» Эти блуждания по окрестностям должны прекратиться, заявил он. Ты делаешь из себя отъявленную приставалу. Приставалу? Ну, погоди, я чуть не плюнула на ковер. Я много думала об этом в последнее время, продолжил он. Я пришел к выводу, что у тебя слишком много свободного времени. Но отчасти это моя вина, признаю. За тобой недостаточного присмотра, и в результате твои интересы стали довольно нездоровыми. — Нездоровыми? — Следовательно, — настойчиво надел отец, — я решил, что тебе надо больше бывать среди людей, в обществе твоих сверстников. О чем он говорит? С одной стороны, я слишком много брожу по деревне, а с другой, мне не хватает общества других людей. Это звучало примерно так, как можно было бы говорить о бродячей овчарке. Но не успела я возразить, как отец снял очки, очень аккуратно сложил черные паукообразные заушники вдоль стекол и убрал в твердый футляр. Это знак, что разговор подходит к концу. Викарий говорит, что хору не хватает несколько голосов, и я уверен в том, что ты будешь счастлива внести свой вклад. Они назначили дополнительную репетицию сегодня вечером, ровно в 6.30. Я так изумела, что не нашла, что сказать. Позже я сообразила. «Пошевеливайся», — сказала Фели, когда мы шли по полям к церкви. Ее пригласили заменить, как иногда бывало, мистера Колликута. «Где же старой Коки?» — поинтересовалась я и умолкла в ожидании неизбежного ответа. Фели, я думаю, наполовину влюблена в этого красивого молодого человека, которого недавно назначили органистом в Святом Танкреде». Она зашла так далеко, что присоединилась к хору, потому что с места возле алтаря открывался превосходный вид на его подпрыгивающие светлые кудряшки. Но Фели не кусалась. Напротив, она была странно подавлена. «Он жюри музыкального фестиваля в Хинли, сказала она, как будто я задала обычный вежливый вопрос. «До-ре-ми-фа-со». «Как там дальше?» — я пропела громко и специально фальшиво. «Оставь это для грешников». Мила предложила Фили, и мы проделали остаток пути в молчании.